Глава третья. Дорога в гору. Рик Баннер изо всех сил крутил педали, поднимаясь по дороге вверх к утесу. Крупные капли пота падали с его наморщенного лба на майку, но он ни за что не хотел переключать скорость. Малая скорость — это для девчонок, лучше уж пешком идти. Икры болели от напряжения, но он знал, что это целебная боль, от нее мышцы только крепче становятся». «Мускулы и легкие — вот все, что тебе нужно в жизни!» — любил повторять его отец. А он, между прочим, проехал на велосипеде через всю Англию от Келморской бухты до острова Скай в Шотландии и обратно. И у него не было, конечно, таких переключателей скоростей, как на современных горных велосипедах. Отец крутил себе педали, и все. Поэтому...» Стиснув зубы, Рик вовсю работал ногами с нетерпением, ожидая, когда же, наконец, увидит впереди высокую башенку виллы Арго. При одной только мысли об этом силы его удваивались, ведь он многие годы мечтал побывать там и нередко целыми днями рассматривал дом в отцовские бинокли с своего окна или с берега, когда отлив обнажал дно, покрытое водорослями, и можно было отойти подальше, чтобы посмотреть с другой точки. «Ах, вилла Арго. Старая дама, выседающая на вершине белого утеса в Килморской бухте на скале, покрытой морской солью. Моряки так и прозвали ее — Соленый утёс. Сколько историй он слышал про этот дом, про утес и странного хозяина, который жил там сорок лет, про самого улица Мура. И осталось проехать всего ничего, чтобы оказаться там». Рик приподнялся и дальше поехал, выжимая педали стоя. Его считали тихим, спокойным мальчиком, и у него не было кое-каких вещей, которые, как полагали товарищи по классу, просто необходимы. Ну вот, к примеру, у него не было компьютера. Да и друзей у него было маловато, и когда несколько дней назад мисс Стелла привела в единственный школьный класс, объединявший детей Килморской бухты Джулию и Джейсона, Он безумно обрадовался. «Как повезло!» — думал он. «Ребята всего на год младше него, ничего не знают о здешних порядках и только что приехали жить на виллу, увидеть, которую он так мечтал». Смерть старого Улиса и знакомство с близнецами открыли ему невероятную возможность побывать внутри. Нажимая на педали, Рик вдруг почувствовал опасность. Сзади его быстро догоняла какая-то машина — Он ехал по самой середине дороги, и у него не оставалось времени свернуть в сторону. Тут его оглушил резкий звук клаксона, Рик крутанул руль вправо, краем глаза он успел увидеть автомобиль, пронесшийся в нескольких дюймах от заднего колеса велосипеда, и кубарем полетел в траву. Разозленный он выбрался из-под рамы и, выйдя на дорогу, погрозил вслед машине. «Смотреть надо, куда едешь, черт возьми!» — прокричал он. Автомобиль вдруг свернул на обочину и остановился, скрипнув тормозами. Такие огромные машины с затемненными стеклами обычно бывают в фильмах про гангстеров. Рик принялся осматривать велосипед, не сломан ли? Нет, похоже, ничего серьезного не случилось. — Мне очень жаль! — долетел до него женский голос из машины. — Ты ударился? Из заднего окошка... Подзывая его, появилась рука в красивой оранжевой перчатке и блестящих браслетах. «Малыш, мне очень жаль!» — продолжал женский голос. «Все в порядке?» Рик пропустил мимо ушей это обидное обращение малыш и подошел ближе. Прежде всего он увидел длинные женские ноги, затем копну рыжих волос и, наконец, колье из бриллиантов и изумрудов, украшающие тонкую шею. Из открытого окна на него повеяло ароматом нежнейших духов. — Прости меня! — шепнула женщина с длинными-длинными, просто бесконечными ресницами. — Но Манфред иногда думает, что он все еще участвует в гонках. Не так ли, Манфред? Наверное, тебе тоже стоит извиниться перед нашим молодым другом. Ты так не считаешь? Передняя дверца открылась, и из машины вышел Манфред, коренастый молодой человек бандитской внешности. Он был в нарядном костюме в черно-серую полоску. Водитель слегка нагнул голову и произнес что-то неразборчивое. Рик расшифровал его слова примерно так. «Вот только попадись мне один на один живым, не уйдешь». «Молодец, Манфред», — похвалил его с заднего сиденья, «Мисс Нежнейший Аромат, садись за руль. Еще раз тысячу извинений, прелесть моя!» Рука в оранжевой перчатке помахала Рику, словно приласкав. Окно закрылось, мгновение, и машина скрылась за поворотом. «Черт возьми!» — разозлился Рик, садясь на велосипед. «Еще и прелесть моя!» Когда дорога стала ровнее, Мальчик поднажал на педали и вскоре въехал в ворота виллы. В парке росли высокие деревья, отбрасывающие густую тень. Около цветника лежали садовые инструменты, которые, видимо, оставил Нестор, по каким-то причинам прервавший работу. Возле самого дома Рик увидел черный автомобиль, который только что едва не задавил его. У него вдруг пересохло во рту. «Мисс оранжевой перчатки?» стояла перед садовником и, бурно жестикулируя, что-то выговаривала ему. Слушая ее, Нестор покачивал головой, как бы извиняясь за что-то от него зависящее Рик опустил ногу на землю и издали смотрел на них. Наконец рыжеволосая женщина ткнула пальцем в грудь садовника и громко воскликнула. «Ну, это мы еще увидим!» Потом она села в машину, и раздраженно хлопнула дверцей. Манфред включил мотор, машина развернулась и, разбрызгивая гальку, поехала к воротам. «Скоро получишь от меня новости!» — прокричала мисс рыжая фурия в открытое окно. Рик посмотрел вслед быстро удаляющейся машине и, покрутив еще немного педали, подъехал к дому. Нестор сердито сметал гальку с тротуара. «Решительная особа, не так ли?» Рискнул заметить Рик, подходя к нему. Садовник метнул на него испепеляющий взгляд. «Обливие Ньютон!» «Не обращай внимания, мальчик, так будет лучше», произнес он с натянутой улыбкой. Потом глубоко вздохнул и окончательно успокоился. «А ты ведь Рик Баннер, верно? Ребята ждут тебя. Они, я думаю, в доме, где-то там». Рик нерешительно взглянул на дверь. «Может, слезешь, наконец, с седла?» — усмехнулся Нестор, видя, что Рик медлит. «Хочешь видеть близнецов, так войди в дом и позови их». Садовник отошел с огорчением, осматривая борозды, оставленные машиной на главной аллее. Хромал он больше обычного. «Ладно, спасибо». — крикнул ему в спину Рик. Он слез с велосипеда и поднялся по ступеням, ведущим ко входу. Но едва он взялся за дверную ручку, как услышал грохот. Велосипед, опиравшийся на специальный штырь-подставку, упал. Пришлось вернуться. Только сейчас Рик заметил, что при падении штырь покривился. Он прислонил велосипед к стене. Ему хотелось сказать садовнику, что у него теперь тоже есть все основания сердиться на обливию Ньютон, но его уже и след простыл. — Ты гляди-ка, хромой, но быстрый, — подумал мальчик и вошел в дом.